Глава двадцать четвертая. Жертвы. Дельфина молча наблюдала за гостями императора, сидя в кресле, некогда принадлежавшем ее приемному отцу. Она несколько оробела от такого внимания к своей персоне, но старалась не показывать, что внутри у нее все сжимается от беспокойства. Дама теней, сидящая неподалеку, только усложняла ситуацию. Дельфина чувствовала, как в присутствии баронессы у нее дрожат пальцы. Чтобы этого не заметили, она сжала их в кулак. — Как быстро ты выросла, — неожиданно сказала дама теней. — Что? — нервно вздрогнул дельфина. — Я помню тебя совсем крохой. «Кажется, это было лишь вчера», — проговорила Фрида фон Шпильца. «А теперь взгляни на себя. Настоящая красавица, к тому же истинная наследница рода Шадурских». Она вдруг усмехнулась. Дельфина нахмурилась. «На что вы намекаете?» «На твою склонность к разным авантюрам». «Говорят, ради обладания этим зерцекликоном ты прикончила своего отца». Дельфина невольно сжала красный медальон на своей груди. «Это он хотел уничтожить меня», — глухо сказала она. «Я лишь защищалась. И правильно сделала, милая», — одобрительно кивнула дама теней. «Оракул червей был татоща фрукт. Вероломный интриган и убийца. При общении с ним постоянно приходилось соблюдать осторожность. Я рада, что его больше нет». «Я тоже», — прошептала дельфина. «Император посвятил тебя в наши планы?» — спросила Баронесса. «Он предупредил, что тебе придется отправиться в мои владения и помочь нам осуществить задуманное?» «Предупредил», — ответила Дельфина. «Я уже жду, когда мы тронемся в путь. Это так интересно! Какая похвальная жажда действий! Я рада, что ты с нами заодно!» Повелитель кукол не захотел участвовать в нашем ритуале и не отдал мне свой зерцехликон. Он сам виноват в том, что с ним случилось, но ты благоразумнее, чем этот старик. Обещаю, когда все закончится, ты будешь вознаграждена за свою помощь. Не сомневаюсь в этом, тихо произнесла дельфина, не отрывая взгляда от танцующих. Она вдруг заметила Кая. Тот стоял среди гостей и не сводил с нее глаз. Как же он был красив, в черном костюме, в маске на лице. Сердце сжалось в ее груди. Она любила его, и на все была готова ради его блага. Все, что она совершила, все было только ради Кая. Она рисковала, связавшись с императором и дамой теней, терпела назойливость своей настоящей мамаши, которую ей навязал Александр Державин, и сохраняла дистанцию, чтобы ее и Кая не никто не видел вместе. Ей приходилось лгать и изворачиваться, чтобы никто из властеринов ничего не заподозрил. Но осталось совсем недолго. Они с любимым будут вместе, и никто этому не в силах помешать. Кай вдруг повернул голову в сторону танцующих. Дельфина проследила за его взглядом и замерла. Он следил за Катериной и ее партнером. Глаза дельфина гневно сузились. Почему он смотрит на эту девчонку? Ей это совсем не нравилось. Кай втерся в доверие к сестре тьмы, ведь он столько времени проводил в ее обществе, что если он и в самом деле увлекся этой мерзавкой... От этого нельзя допустить. Дельфина так крепко сжала кулаки, что ногти впились в ее ладони. Она безумно любила Кая, но если вдруг он ее обманет, то пожалеет, что вообще появился на свет». В этот момент ей самой показалось, что за ней кто-то следит. Дельфина застыла на месте и медленно огляделась. Неподалеку от возвышения, на котором стояли кресла властелинов, она увидела графиню Шадурскую. Та пристально смотрела на нее. Внутри у нее все похолодело. И как давно она за ней наблюдает, что если она прочла ее мысли, как же она устала от всего этого, постоянно быть на чеку, не думать ни о чем лишнем, избегать встреч с родной матерью, чтобы та не могла покопаться в ее голове, а еще терпеть вынужденную разлуку с Каем, который заглядывается на Катерину Державину. Дельфина резко встала с кресла и зашагала к выходу из зала. Дама теней удивленно посмотрела ей вслед, но ничего не сказала. Гораздо больше ее интересовала Катерина и загадочный незнакомец, с которым она танцевала. Было в нем что-то неуловимо знакомое, но пока баронесса не могла понять, что же ее так настораживало. Кай, заметив, что дельфина направилась к выходу, последовал за ней. Никто из созерцателей не обратил на него внимания, и ему это было только на руку. Игорь танцевал с Катериной, Берси кружил по залу Бьянку, Влад отошел, чтобы поговорить с Варгаморо Таром, Андрей, Рива и Вера поспешили к сервированным столам, чтобы перекусить. Кай огляделся, никто за ним не наблюдает, и вышел из зала. Дельфина бесшумно двигалась по темному коридору, ее шелковый шлейф скользил за ней по блестящему полу, извиваясь точно живые змеи. Конечно, она заметила Кая и знала, что он идет за ней следом. Вот она повернула за угол. Кай оглянулся, никого за ним нет. Он снова двинулся за девушкой и вдруг оказался в ее объятиях. «Наконец — Наконец-то! — прошептала Дельфина. — Я больше не могла ждать. — Нас могут увидеть, — тихо произнес он, слегка отстраняясь. — Мне нужно поговорить с тобой. Лучше сделать это не в коридоре, где в любой момент может кто-то появиться. — Здесь рядом комната моей надоедливой матери, — сказала Дельфина. — Следуй за мной, любовь. Моя. Они вошли в большую комнату, дверь из которой вела на балкон». Настоящий будуар с роскошной мягкой мебелью и зеркалами в позолоченных рамах. Вдоль стены выселся огромный гардероб из темного дерева. Почти всю середину занимала широкая кровать под балдахином. Напротив красовался зеркальный трильяж, заставленный флаконами и баночками с косметикой, среди которых виднелась шкатулка с драгоценностями и небольшая дамская сумочка из черной кожи. На стенах висели старинные гобелены. Лены со сценами охоты. Едва дверь за ними закрылась, как дельфина снова обняла Кая. «Как ты прекрасен в этом костюме, любовь моя! Он намного лучше твоего прежнего рубища!» «Ну, спасибо!» — усмехнулся тот. «Значит, мой прежний наряд тебе не нравился. А ведь мне привычнее рубище, нежели богатые костюмы!» «Ты мне нравишься в любом виде», — дельфина прижалась к нему. «Очень скоро все закончится. Уверяю, тебя осталось совсем немного. Ты станешь богатым и могущественным, и всегда будешь носить лучшие одежды». «Хочется в это верить. Что с тобой, ты так дрожишь?» «Я только что говорила, с дамой теней», — призналась дельфина. «Она ничего не заподозрила», — забеспокоился Кай. «Нет, она уверена, что я хочу выслужиться перед властелинами». «Гораздо больше меня беспокоит Виолетта Шадурская. Она постоянно следит за мной, пытается наладить отношения, глупая курица. С чего она взяла, что нужна мне? Она же, мать, любит тебя и беспокоится. А я беспокоюсь, что она умеет читать мысли. Что, если она давно разведала наши планы? Я лгу императору, лгу Гуарилу, лгу даме теней. Если Шадурская проболтается кому-нибудь, нам с тобой не сдобровать?» — Будем надеяться, что она ничего не знает, — задумчиво проговорил Кай. — Как ты сама сказала, ждать осталось совсем недолго. А еще я вижу, как ты смотришь на Державину. Дельфина вдруг ударила кулаком Кая в грудь. — Я предупреждала тебя, что мне это не нравится. Она должна поверить, что я ей друг. Сдается мне, сам ты веришь во что-то другое. Снова ревнуешь. Кай вдруг самодовольно улыбнулся. — Я иду на такие жертвы, ради. — Ради тебя? А тебе доставляет удовольствие меня мучить? Я владела могуществом оракула червей. Знаешь же, Кай, если понадобится, я уничтожу девчонку, не моргнув и глазом. — Как? Она ведь нужна нам для осуществления наших замыслов, — воскликнул Кай. — Только поэтому я все еще не разобралась с ней. Так что поумерь свой пыл, дорогой, если не хочешь, чтобы все наши планы полетели в тартарары. — Кай со злостью на нее взглянул. Его глаза сузились, как у хищника. Дельфина, увидев это, расхохоталась. — Мне так нравится выводить тебя из себя! — воскликнула она и, приблизившись, обняла его за шею и прильнула губами. В этот момент дверь отворилась, и вошла графиня Шадурская. — Боже! — выдохнула она. — Прошу меня извинить. Дельфина и Кай разом отпрянули друг от друга. — Тебе следовало постучать! — сердито сказала Дельфина. — Я не думала, что здесь кто-то есть. Это ведь моя комната! Шадурская, прищурившись, взглянула на Кая, затем перевела взгляд на Дельфину. Ее брови изумленно взлетели вверх. — Господи, это же ни слова больше! — вы. — крикнула дельфина. — Закрой свой рот! Графиня удивленно на нее уставилась, затем закрыла дверь комнаты и заперла ее на задвижку. — Ты? — выдохнула она. — Ты и он. Теперь мне все ясно. Я видела обрывки мыслей в твоей голове, как ты не старалась их скрыть. «Что вы замышляете?» Кай молча отвернулся к балкону, но графиня успела прочесть его мысли и побледнела. на ошеломленно произнесла она, — я и представить не могла. Меня зовут Дельфина». «Верно, Дельфина», — поправилась Шадурская. «Теперь я все про вас знаю, и я... Кай!» «Уходи!» — резко сказала дельфина. «Увидимся позже!» Но Кай не торопился уходить. «Лучше я подожду здесь», — ответил он, отодвигаясь к двери, ведущей на балкон, и как-то нехорошо улыбнулся. «Как ты смеешь читать мои мысли!» — крикнула дельфина Шадурской. «А что еще мне остается? Ты скрываешься от меня по всему замку. Я уже не знаю, что и думать. Теряюсь в догадках, а дело, оказывается, вот в чем». Но не кажется ли «Вам, детки, что вы замахнулись на слишком большой кусок. Не равен час подавитесь». «Что тебе удалось узнать?» — шагнула дельфина к матери. «Все», — сказала та. «Остановись, пока не поздно, дочь. Ты стоишь на пути зла, как я когда-то. Взгляни на меня. Это не кончилось ничем хорошим. Я разбила множество жизней. Погубила столько людей. Ради чего? Но ты же нашла меня. Я искала украденного ребенка». «А нашла чудовище?» «Слишком долго ты прожила здесь, девочка. Если бы я только знала...» «У нас есть планы, мы его осуществим», — упрямо сказала дельфина. «Может, я и чудовище, но я точно знаю, чего хочу. У меня свой путь. А у тебя был свой. Но у меня была благородная цель — вернуть тебя. А чего добиваетесь вы? Власти и могущества?» «Да вы ничем не лучше этих проклятых властелинов. «У нас тоже есть цель!» — крикнула дельфина. «Власть — лишь приятное дополнение, но главное — это месть! Месть тем, кто так долго не давал нам быть вместе, тем, кто разлучил нас. Меня упекли в монастырь, кая превратили в стеклянного центуриона, но мы выстояли, и теперь наша очередь нанести ответный удар». «Месть кому?» — с горечью спросила Шадурская. «Какая разница? Кто ты такая, чтобы читать мне нотации?» «Я твоя мать». «Не ли ты вспомнила об этом?» «К тому же, разве не ты только что назвала меня чудовищем?» Шадурская побледнела. «Как ты можешь?» — тихо проговорила она. «Еще не поздно все исправить. Откажись от своих безумных замыслов. Давай оставим все как есть. Пусть властелины и Темнейший сами разбираются между собой. У нас же с тобой своя жизнь. Он моя жизнь!» — Дельфина кивнула в сторону Кая. «К тому же, с чего ты взяла, что я нуждаюсь в матери?» — со злостью спросила она. — Не столько лет справлялась со своими проблемами без твоего участия. Обойдусь и дальше. — Но ты была так рада моему появлению, — слабым голосом возразила графиня. — Потому что Державин заставил меня изображать радость. Думаешь, я здесь по своей воле? Он угрожает рассказать все Гуарилу, а тот не станет с нами церемониться. Державину нужна информация из твоей головы. Вот он и попросил меня изображать любящую дочь. «Вот как!» — огорчилась графиня. «Так это всего лишь игра. Что, слабо прочитать мысли императора?» Дельфина безжалостно расхохоталась. «Дар темнейшего хорошо оберегает разум своего носителя». «Он снова обманул меня», — прошептала Шадурская. «Я столько лет искала тебя. Ты моя кровь, моя наследница, ведь я очень богата, но мне некому оставить свое состояние». «Император знает об этом. Только к чему мне твои богатства, я и сама не бедствую». «Что еще?» — сказал тебе Александр Державин. «Что ты смертельно больна и скоро отойдешь в мир иной», — холодно проговорила дельфина. «Я и сама это чувствую. В тебе растет какая-то чернота, которая пожирает тебя изнутри. Сколько тебе осталось?» «Пару месяцев», — ответила Шадурская, морщись словно от сильной боли. «Ты всю жизнь жила без меня, мамочка. Пару месяцев еще проживешь». «Хорошо». «Пусть будет так твердо», — сказала Шадурская. Минутная слабость прошла, и она взяла себя в руки. «Но ты навредишь всем». Своими планами вы все испортите, какое нам дело до всех. Никто ничего не узнает, вмешался Кай, ошибаешься! Графиня гневно взглянула на него. Во что бы это ни стало, я остановлю вас, я расскажу все императору, а может и Гуарилу, если ваш план касается его. Созерцатели должны одержать победу, а да выходцы из Земли вернуться домой. Я пробыла в этом мире недолго, но уже поняла, как народ страдает под властью колдунов. Это должно прекратиться. — С чего это ты вдруг заговорила о созерцателях? — нахмурилась дельфина. — Потому что сейчас они находятся здесь, в этом замке. Я слышала мысли некоторых из них. — Предательница! Кто бы говорил? — усмехнулась Шадурская. — Я остановлю тебя, дорогая дочь. Чего бы мне это ни стоило! — Ты не посмеешь! — выкрикнула Дельфина переменившись в лице. «Тебя воспитали злобные алчные люди, и это дало свои плоды. Ты своей ненавистью причинила мне сильную боль. Думаешь, я стану с тобой церемониться?» «Ах так!» — взвизгнула дельфина. «Ты не знаешь, с кем связалась!» Она вдруг подскочила к графине и обеими руками схватила ее за горло.